Итак, сэр Уильям Клорс был там. Кто же мог вызвать его туда? Джейн уже больше не удивлялась. Одна из туч, скрывавших от нее истину, начиналась рассеиваться. Голос журналиста возвратил ее к действительности. Прошу вас сообщить мне частным образом некоторые сведения. Я никак не могу себе уяснить. Убийство было совершено между тремя часами ночи, И, чет... и, чет... и... и полчетвертого вы же навели справки в агентстве, получившем эти сведения, и нам сообщили, что они были получены в 10 минут четвертого. Другие же сведения, исходящие из Лонгфорд-Маннера, гласят, что тело убитого Археля было обнаружено лишь около 7 часов утра. Представляете ли вы себе, кто мог сообщить агентству подобные сведения в 10 минут четвертого? Джейн ответила словами Бурка, если бы вы знали, кто сообщил агентству эти сведения, то вы знали бы, кто совершил убийство. После ухода журналиста Джейн пошла в свою комнату и стала раскладывать вещи. Она вынимала их одну за другой из чемодана и, наконец, дошла до пакета, в котором была окровавленная одежда Питера, завернутая в толстую оберточную бумагу. Поборов чувство отвращения, которое внушали ей эти вещи, она бросила пакет на пол. К счастью, они не оставили пятен на дне чемодана. Джейн сознавала, что нужно было прежде всего отделаться от этих вещей. Но каким образом? Она тщательно свернула их, добавив к ним металлическую часть молотка. Теперь все вещи вмещались в небольшом пакете темза. Казалось, проще всего Было бросить этот пакет в реку Однако, ей тут же Показалось, что женщина Бросающая пакет в темзю Должна была привлечь внимание Прохожих и полиции Нужно будет сделать это Поздно вечером Рассудила Джейн и решила Тщательно обдумать этот план Господин Бург спрашивает Можете ли вы принять его? Послышался голос Дворецкого. Джейн так была погружена в свои мысли, что не слышала, как он пришел. «Господин Бурк», – пробормотала она, – «да». «Попросите его пройти в гостиную». Она поспешно спрятала пакет в пустом ящике письменного стола и поспешила навстречу сыщику. «Нет, Питер, не приехал со мной. — ответил Бург на ее вопрос. — Он непременно хотел переночевать в лонгфорд маноре и мне кажется, что он вполне прав. Завтра будет следствие, но не тревожьтесь за него, — прибавил толстяк, увидев озабоченное лицо молодой женщины. — Я оставил в Лонгфорд-Моноре троих лучших моих людей, и среди них нет рупера, — добавил он со смешкой. Прежде чем она смогла что-то сказать, Бург поинтересовался. Вы уже прочли вечерние газеты. Хитро? Не правда ли, господин Экс? Во что бы то ни стало, хочет впутать Питера в это дело, даже если бы это стоило ему жизни. А кто же этот господин Икс? Удивленно спросила она. Вот в этом-то и заключается загадка, ответил Бург удобно располагаясь в кресле. Несомненно, это самый странный случай во всей моей полицейской практике. Убийство мне приходилось расследовать часто. Но обычно, прежде всего, я старался выяснить, кто имел особую неприязнь к убитому или кто находился с ним в последний раз, когда его видели живым. Здесь же, в деле убийства Хеля, Преступник всеми силами старается не сохранить собственную шкуру, а свалить вину на Питера. Между прочим, я выяснил точное время, когда агентство получило телефонное сообщение об убийстве. Это было в 12 минут четвертого. А откуда поступили эти сведения? Спросила Джейн. Из лонгфорд манора Ответил Бург. Внимательно разглядывая ковер и как бы разыскивая на нем у... утерянную им вещь. Странно, не правда ли, Бург с недовольным видом потер подбородок. Телефонист, которому известно, что Лонгфорд-Манор часто сдается странным жрецам, спросил имя человека, желающего получить соединение. Кто же это был?